Глава семнадцатая. «Это что?» Возмущенно, удивленно и брезгливо спросила наставник по магии, когда я выложил перед ней череп архимага. «Это ваша реликвия», — с раздражением в голосе говорил я. «Вы не сказали, что вам точно нужно. Я принес вам это. Чертов череп хозяина той чертовой магической башни. Мало того, он еще и общаться умеет. Привет», — словно подтверждая мои слова в моей голове, да явно и в ее тоже. Возник голос Алексиуса. «Уберите эту проклятую вещь отсюда!» Истерично завопила она. «Я вас просила достать любой артефакт, а не... это... Это уже выходит за все рамки дозволенного». «За какие такие рамки?» — опешил я. «Вы их выставляли? Вы говорили, что вам конкретно надо?» «Нет. Так что не надо мне тут ныть. Забирайте эту чертову говорящую голову, которая даже в сумке не смогла. «Но я очень старался молчать, честно-честно», — искренне говорил Алексиус. признавая свою вину, если верить интонации. Но ну, не могу я тихо сидеть. Ты не представляешь, каково это. Тридцать лет торчать на крыше башни, наблюдать за мёртвым миром и не общаться. Да у тебя просто словесный понос был», — рыкнул я на череп, а после слегка приложил его о ближайшую стену. А магистр магии при этом опасливо дёрнулась в мою сторону, готовясь вырвать эту проклятую вещь. «Ага, попались! Значит, вам нужна голова этого придурка». «Сам придурок», — обиженно сказал Архимаг. «Иди в задницу и молчи, пока живые разговаривают», — посмотрел я на него, а потом перевел взгляд в сторону магического наставника. «Ну так что, зачет или нет? Или мне еще один поход нужно сделать, чтобы что-то достать?» «Нет, не надо никуда идти», — уже спокойно сказала она, с интересом разглядывая череп. «Я у вас заберу это. Но я кое-что подметила интересное. Если верить ауре души, то этот маг мог использовать любое направление магии». Да. Спокойно ответил он, словно это нечто само собой разумеющееся. «У нас все так могли в том мире. Из-за этого не было никакого магического баланса. Я как бы уважаю вашего нового бога за убранный вариант. Теперь не будет тех, кто сможет в одиночку уничтожить город без особых усилий. Если смотреть вот на этого Рогатого, он явно сейчас говорил обо мне, то можно говорить о паре кварталов. Потенциал достаточно большой, но он не маг, он магический разбойник, скажем так, трикстер». хотя могу ошибаться. Странный он какой-то». «Я его сейчас точно в пыль превращу», — едва сдерживая себя после длительного похода, заорал я, смотря на наставника. «Забирайте уже черепушку скорее! Да делайте то, что должно!» «Давай его сюда», — усмехнулась она. Отдав череп ей в руки, я наблюдал за тем, как она скрылась в своей комнате, а через несколько минут вернулась назад, поманив меня пальчиком. Я последовал за ней. Мы спустились в подвал здания, где был ритуальный круг, который постоянно менял свою форму. Показала мне рукой, я проследовал в центр круга и стал терпеливо ждать. Женщина начала зачитывать какое-то заклинание. Язык я не понимал, явно не из наших, даже на латынь не было похоже. Какие-то выражения я оттуда знаю, так что приметил бы. Ритуальный круг при этом начал все ярче светиться под ногами, набирая силу, впитывая магию из окружения. А минуты после он начал медленно рассеиваться. Десятки, даже сотни маленьких синих искорок начали подниматься вверх. Некоторые из них цеплялись ко мне, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Даже пришлось зажмуриться, так как они лезли в глаза, а общая утомленность столько раздражала, так что я уже хотел послать все нахрен и просто уйти, но стоял и терпеливо ждал. Прошло, наверное, минут пять в общей сумме. Я даже начал чувствовать какую-то силу, не знаю, как описать, словно что-то со мной произошло, но я не понял, что именно.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 Возможно ее использование без подробной визуализации и ограничений по требованию проводимости каналов источника. Клон из тени. Уровень 1. Траты энергии. Создание одного клона из тени в базе. 40 единиц энергии. Время существования клона 3 минуты. Уровень клона в два раза ниже вашего уровня. С повышением уровня способности стоимость и разрыв в силе между вами и клоном будут уменьшаться. Ограничение на развитие спиритических способностей в пределах 20 уровня сняты. Ограничения на развитие спиритических способностей в пределах 30-го уровня установлены. Вы — первый претендент, который прошел испытание на преодоление предела спиритических способностей. Боги обратили на это внимание. Вам даровано пять очков пассивных способностей. Не хочешь сразу развить свои спиритические способности? Достаточно соблазнительно спросил меня наставник по магии. Но я не поддался на ее чары. Просто мотнул головой и направился на выход. Сейчас я хотел только одного. Отдохнуть после всего, что пережил за эту ночь. Чего стоит только призраки, особая изюминка на торте последний босс. Что-то мне подсказывает, что еще не один раз я столкнусь с чем-то подобным. Если мне не отказывает память, где-то может случиться на шествии мертвецов. По пути мне повстречался бригадир. Он сказал, что будет готов приступить к выполнению заказа уже на этой неделе. Им осталось достроить один объект, и его бригада, которая состояла уже из 15 разумных, готова приступать к постройке моего дома. А это для меня означало только одно. Нужно где-то найти около пяти сотен тысяч энергии. А у меня тем временем всего сто девяносто три тысячи. Еще и портным сейчас отдавать надо будет, чтобы они мне перешили мой плащ из заплечного в плащ в виде куртки. Хорошо, хоть еще немного заработал эссенции на обратном пути, слушая этого неугомонного. Но это я решил сделать завтра. Сейчас мне хотелось просто отдохнуть. Пройдя по лесной, я забрел в таверну уже так хорошо мне знакомого Ильи. Тот меня поприветствовал кивком головы, на что я ему ответил тем же. Что, примечательно, как только Громила стал претендентом и развился до 80-го, толпы возле таверны больше не наблюдалось. Может, тоже пошли развиваться, а может, я ошибаюсь. Поднявшись в свою комнату, я занавесил шторами окна, не допуская проникновения света в свою комнату. А потом уже разделся и завалился на кровать. Постельное белье было не новое, если память не изменяет. Его как раз сегодня должны были поменять. отличный повод ополоснуться перед тем, как засыпать. Но я должен заняться важным для себя делом, пока меня никто не трогает. До этого времени все шло как-то своим чередом. Да, я плыл по течению, но часто и сам его создавал. Но это все были ситуативные решения, никакого планирования у меня раньше не было. Как шло, так и шло. Хорошо, что я в одно место ужаленный, и не могу долго сидеть на жопе ровно. Найдя в одном из ящиков стола пишущие принадлежности и листок бумаги, Я стал думать, что мне надо в первую очередь. Мелкие планы, типа перешить свой плащ, я сразу отбросил. Это мое удобство, а не развитие. Нужно смотреть на вещи глобально, для которых потребуется много усилий. Итак, что мы имеем? Через несколько дней бригада-бригадира сможет приступить к строительству моего дома. Сроки как раз подходят к этому, если верить нашему контракту. Дней семь, что ли, осталось до момента, как они обязаны приступить. Я не смотрел, а надо будет глянуть. Значит так. Прикусил я нижнюю губу и начал писать. Первое. Необходимо найти от полумиллиона эссенции для строительства дома. Перспективы неизвестны. Возможно, личные бонусы за время нахождения дома. Второе. Обеспечить развитие всего отряда до ранга претендент. Так как мы — боевой отряд, всем необходимо развить до своих пределов физические способности и восприятие, спиритические возможности по необходимости. Примечание. Я, Фрост, Лиза, Орки под вопросом. Третье. Организовать строительство городского совета и казны города. В текущих реалиях распорядитель дал знать, что его запасов и поступлений не хватает, чтобы обеспечить все нужды города. Нужно принимать решение по развитию города самостоятельно. Четвертое. Необходимо расширять территории города. Южные болотистые земли так и не присоединили к территории города, несмотря на то, что от противников избавились пару недель назад. Нужно поговорить с распорядителем, чтобы организовал строительство небольшой деревни и нового южного форпоста, чтобы защитить город и поля от возможного противника. Пятое. Необходимо разобраться с судьбой полководца Соблазна. Во время начала битвы она просто покинула свою армию, оставив ее на произвол судьбы. Ментальное управление никто не отменял. Мозги тут пудрить умеют. Башня тому подтверждение. Скорее всего, она управляла войском на расстоянии. Где она в данный момент — загадка. Шестое. Личное развитие. Необходимо сделать сильный упор на повышение своей выживаемости. Как показала практика, сейчас я крайне уязвим для атак. Тело не защищено. Необходимо найти какую-нибудь кирасу, чтобы избегать смертельных ранений. Желательно сегментированную, пластинчатую, чтобы сохранялась подвижность туловища. Необходимо наложить руны на клеймор, либо заменить его на любой другой, более продвинутый меч. «Вроде все», — вздохнул я, откладывая листок бумаги в сторону. Спустя примерно час в дверь постучали, принесли обед. Завтрак я пропустил, когда возвращался из леса в город. А вот на обед я успел, что очень радовало. Был суп из зверька, похожего на кролика. Наши отловили его и начали разводить где-то в полях, в каком-то из деревянных строений. А также что-то типа картофельного пюре, ну и чай на местных чайных листьях. Сахара все еще не было, что немного удручало. Пока официантка-горничная не ушла, решил у нее уточнить по поводу смены постельного. Она спокойно ответила, что может поменять его через 10 минут, на что я и согласился. Когда она вышла, тут же скинул с себя остатки одежды и направился в свою собственную ванную комнату. Тут даже был механизм, который я мог заполнить своей магией, который заставлял воду из емкости поступать в душ. Очень удобно. Но мне просто захотелось полежать в ванне, так что пришлось ждать, когда она наполнится из общей емкости в этом заведении. Продумал ли я все на этот счет? Еще бал сверху ему. Надо будет спросить, кто ему такое оборудование сделал, а то как-то странно выглядит. Везде руины, а тут почти современные технологии. Только на магии работают, вместо естественного давления воды, создаваемого распределительными станциями в трубах. Вроде бы так, могу ошибаться. Услышав шум в комнате, я немного напрягся, но потом меня успокоило цоканье каблучков. Никогда не пойму женщин. Сами жалуются на то, что на каблуках не совсем удобно ходить, но ходят. Даже как-то раз с Ильей перекинулся на эту тему. Он говорил, что главное, чтобы обувь подходила к униформе. а каблук или нет, ему плевать. Вот, например, кошка среди его работниц ходит вообще без обуви, в силу своей анатомии. Когда звуки за дверью моей ванной стихли, я еще минут пять для уверенности повалялся, после чего вылез. Постельное белье было свежим, а мою одежду, не броню, девушка забрала, оставила записку, что вернет чистой через три часа. Я, конечно, в силу своего характера немного повзмущался, но это их работа, да и оставила она мне на замену одежку. хлопковые штаны, и рубаху, даже кожаную жилетку для красоты. этокий первый парень на деревне, эх. Остаток времени до ужина я провел в полудреме. Не хотелось делать абсолютно ничего. Я и не делал. Просто лежал и рефлексировал. Единственная мысль в голове проскочила о том, что у нас пока не хватает развлечений. Надо будет кому-то организовать типографию. Точно же кто-то должен был из пресса попасть в наш мир. Кто-то же должен пудрить мозги обществу. Что у нас все хорошо. или наоборот, что у нас все плохо. После ужина, когда мне вернули мою одежду, я решил прогуляться по вечернему городу. Мало что изменилось за сутки, но все равно сейчас было куда красивее, чем раньше. Хоть почти все дома вдоль главных улиц были отстроены, а монолит в темноте ночи красиво переливался фиолетовыми оттенками, словно пульсируя от земли к небесам. «Может, найти бригадира и переговорить с ним по поводу того, как будет выглядеть мой дом?» Посмотрел я на первые нормальные каменные дома на других участках, завидую этим существам, тому, что у них достаточно свободного времени и ресурсов на это. Зато я был хорошо развит. Да, может, не лучше всех. Я этого не отрицаю. Может быть, кто-то, кто получил более высокий уровень. Я даже в этом уверен. Если верить смерти, то в мире нас более 20 миллионов. И это с учетом того, что много человек просто, ну, не дошли до своих городов. В городе сейчас было на удивление тихо. Дневные работы занимают сейчас много сил у всех. А этот мир с каждой минуты начинает относиться к нам все реалистичнее и реалистичнее. Голод, жажда, естественные потребности. Словно с каждым днем это ощущается все явственнее и явственнее. И это довольно-таки сильно напрягало. Прогулявшись часик, так никого и не встретил из знакомых. Только ночных зевающих патрульных, которые следили за правопорядком. Они, кстати, на меня как-то недобро косились. Мало кто хочет встретить претендента 108 уровня среди ночи. Я ведь реально могу спокойно покромсать, а учитывая мои способности, меня разве что Фрост остановит, заключив в ледяной гроб. Даже под землей не похоронить. Там теней полно. Я в них просто провалюсь и найду путь на поверхность. «Доброй ночи!» — кивнул я очередному патрульному, который шарахнулся от меня и перекрестился. «Верующий, однако! Такого тут я еще не видел!» «Мне стало жутко интересно!» из-за чего на меня все так косятся, так что, дойдя до речной улицы, я направился в сторону реки. Пока только там было нормальное зеркало, можно было спокойно разглядеть самого себя в отражении медленно текущей реки. На воротах стоял гном, держась руками за секиру, которая была немного больше него самого. Это его нисколько не смущало, и он держал ее одной рукой весьма спокойно. Волосы были черные, как уголь, а морда вся перепачкана в земле. Явно после смены в шахте под руководством Бориса. направился на ночную стражу города. Тяжела жизнь тех, кто пытается пользу городу приносить, работают за гроши. Но оценится в этом мире только риск. Чем сильнее и смертоноснее тварь прикончишь, тем больше тебе от нее достанется. Дойдя до реки, я осмотрелся по сторонам. В прошлый раз моя такая прогулка привела меня к Лизе. На этот раз тут было пусто. И почему-то мне казалось, что, слава всем богам, никому не придется объяснять, почему я тут нахожусь. Взглянув на свое отражение, я сразу увидел причину, почему от меня все шарахались. Глаз, который стал меткой моего согласия на службу у смерти, он словно дымился. От него исходил реально легкий дымок, а белый зрачок светился изнутри. Черт, если он так и будет делать, то это охренеть, как будет меня выдавать в будущем, если буду кого-то потихому устранять. «Смерть, мать твою!» — прорычал я, хлестнув ладонью по своему отражению. — Что такое, дорогой? «Не нравится мой подарок?» Ее голос был прям полон ехидства и превосходства. «Убери к хренам этот эффект!» — рычал я. «Ты моей смерти раньше времени хочешь?» Вы не могу. Это твой личный побочный эффект. Так твой источник контактирует с моей меткой. И только ночью. Но не переживай, она проявляется только в том случае, если твой источник полон магии. Кстати, поздравляю с первым прорывом. Ты хоть и не самый первый, кто выполнил испытание, но самый первый в направлении спиритических способностей. Много богов наблюдает за тобой. Мне даже ревновать тебя уже хочется. Особенно с учетом того, что еще два бога на тебя положили глаз. Одну стервозную ты уже знаешь. Она тебе и нескольким другим, отличившимся защитникам вашего города, дала свою награду и наблюдает за вашими успехами. А второй... Он очень давно наблюдает за тобой, как я поняла. Дольше, чем я. Но не буду раскрывать все карты. Ты должен обо всём сам узнать. И да, не ругайся. Примени способность, и эффект пройдёт. Спасибо за совет, — недовольно прорычал я, скользнув в тень, в которой и добрался до таверны, просадив почти по максимуму свои запасы магии.